Обстоятельства освобождения Ленина и Зиновьева из австрийской тюрьмы и отъезды Ленина из Австрии свидетельствуют о том, что Вена считала их ценным приобретением. В Швейцарии Ленин немедленно занялся анализом краха социалистического интернационала и разработкой его антивоенной платформы. То, что интересы рабочего класса не знают государственных границ, И что пролетариат ни при каких обстоятельствах не должен проливать крови в борьбе капиталистов за рынки сбыта, всегда было основным принципом международного социалистического движения. Конгресс социалистического интернационала в Штутгарте, собравшийся в августе 1907 года на пике международного кризиса, уделил большое внимание вопросам милитаризма и угрозы войны. В результате оформились две точки зрения на войну. Одну выразил Август Бебель, и она состояла в том, чтобы противостоять войне, а если она начнется, бороться за ее скорейшее прекращение. Вторую представляли три делегата от России – Ленин, Мартов и Роза Люксембург, которые, опираясь на опыт 1905 года, в России призывали социалистов, использовать начало войны в своих интересах и провоцировать международную гражданскую войну. Под давлением последних Конгресс принял резолюцию, что в случае начала военных действий рабочим и их парламентским представителям следует бороться за их скорейшее прекращение и прилагать все усилия к тому, чтобы использовать экономический, и политический кризис военного времени, чтобы поднять массы и приблизить свержение господства капиталистов. Это положение было ничем иным, как оформлено на бумаге соглашение между правым большинством и левым меньшинством. Но Ленина такой компромисс не удовлетворил. Используя все ту же тактику, которая была им отработана на русском социал-демократическом движении, он вознамерился отколоть недовольных компромиссом, и желающих использовать будущую войну в революционных целях левых от более умеренного большинства социалистического интернационала. Он выступал против пацифистской политики, направленной на предотвращение военных действий, которые придерживалось большинство европейских социалистов. Ленин страстно желал начала войны и поддавал уникальную возможность начать революцию. Поскольку такая позиция была непопулярной и для социалиста неприемлема, Ленин избегал говорить о ней открыто. Но иногда он проговаривался, как, например, в письме Горькому, написанном в январе 1913 года во время очередного международного кризиса. Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции во всей Восточной Европе штукой, но мало вероятий, чтобы Франц, Йозеф и Николаша доставили нам сие удовольствие. Как только началась война, парламентарии-социалисты и четверного согласия, и четверного союза изменили своим обетом. Если лета 1900 военных действий присмирили и стали голосовать за военные бюджеты. Особенно болезненным оказалось предательство немецких социал-демократов. У них была самая сильная партийная организация в Европе, и они составляли костяк второго интернационала. То, что их парламентская группа единогласно проголосовала за военные кредиты, оказалось оглушительным и почти смертельным ударом к этому интернационалу. Русские социалисты отнеслись более серьезно к своим обязательствам перед интернационалом, так как, в отличие от западных, товарищей не пустили еще глубоких корней в своей родной стране, не испытывали патриотических чувств и знали к тому же, что У них нет другого способа захватить власть, чем воспользовавшись эрхским и политическим кризисом, созданным войной, как там говорилось в резолюции Штутгартской конференции. За исключением таких патриархов социал-демократического движения, как Плеханов и Дейч, а также ряда социалистов-революционеров, в которых бритцание оружием вызвало патриотический подъем, савинков Бурцев и Большинство светил русского социализма остались вверх антивоенным резолюциям интернационала. Депутаты от социал-демократов и трудовики продемонстрировали это, когда единогласно проголосовали в Четвертой Государственной Думе против военных кредитов. Никто из европейских парламентариев, кроме сербов, так не поступил. Немедленно по приезде в Швейцарию Ленин набросал прогноз заявление, которая называлась «Задачей революционной социал-демократии в Европейской войне». Обвинив лидеров немецкой, французской и бельгийской социал-демократии в предательстве, он предложил бескомпромиссно радикальную платформу. Статья 6 задач содержала следующее положение. С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, Наименьшим злом был бы поражение царской монархии и войск, угнетающих Польшу, Украину и целый ряд народов России, и разжигающих национальную вражду для усиления гнета великорусов над другими национальностями и для укрепления реакционного и варварского правительства царской монархии. Полное собрание сочинений, том 26, страница 6. То, что Ленин придает столько значения угнетению Украины России, может объясняться хотя бы частично его финансовой зависимостью от австрийского правительства. Он не требовал освобождения Украины из-под австрийского владычества. Ни один из европейских социалистов не называл публичного пожелания, чтобы у страна потерпела поражение. Выступление Ленина в пользу поражения России в войне – Неизбежно навлекло на него обвинение в том, что он агент немецкого правительства. Именно в этом его обвинял жандармский генерал Спиридович, обычно очень хорошо осведомленный. Он заявлял, не приводя доказательств, что в июне и июле 1914 года Ленин дважды ездил в Берлин для выработки совместно с немцами плана подрывной деятельности в тылах русской армии за осуществление, которого ему должны были заплатить 70 миллионов марок. Спиридович. История большевизма. Страницы с 263 по 265. Практические выводы ленского заявления о войне содержались в седьмой заключительной статье тезисов. В ней он призывал к усиленной агитации и пропаганде в среде военных и гражданских служащих воюющих сторон с целью развязывания гражданской войны против реакционных и буржуазных правительств всех стран. Тиражи этого текста были тайно ввезены в Россию, что дало повод царскому правительству закрыть в ноябре правду и арестовать большевистскую фракцию в Думе. Одним из адвокатов, защищавших большевиков по этому делу, был Керенский. Обвинение в государственной измене, которое могло стоить большевикам жизни, им предъявлено не было, их приговорили к ссылке, что практически вывело партию из игры вплоть до февральской революции. Основной упорой программе Ленин делал на то, что социалисты должны были не добиваться прекращения военных действий, но использовать их в своих интересах. Лозунг мира, по-моему, неправилен в данный момент. Это обывательский, поповский лозунг. Пролетарский лозунг должен быть гражданская война. Так он писал еще в октябре 1914 года и остается этой формулировки до самого конца войны. Конечно, для него, жившего в нейтральной Швейцарии, это было куда более безопасно, чем для его соратников на территории воюющей России. Немцы, зная о военной программе лидера большевиков, очень хотели использовать ее в своих интересах. Призыв Ленина к поражению царской армии был равносилен по желанию победы Германии. Основным связующим звеном между Лениным и правительством Германии был парус Один из вождей Санкт-Петербургского совета в 1905 году, создатель теории непрерывной революции, а в последнее время еще и сотрудник Союза освобождения Украины. Один из самых выдающихся умов русской революции. Парвус одновременно являлся и одним из самых плотных ее деятелей. После краха революции 1905 года он пришел к выводу, что революция в России может победить только с помощью немецкой армии самостоятельно русские не способны были, по его мнению, справиться с царизмом. Позже он полагал, что результаты его оправдали. В 1918 году он писал революции 1917 года, что «прусские пушки при этом сыграли большую роль, чем большевистские листки». Думаю, в частности, что русская эмиграция до сих пор еще мыкалась бы за границей и жарилась в собственном соку, если бы немецкие полки не продвинулись до Вислы. Извне. Стокгольм. 1918 год. 22 января. Номер 1. Страница 2. Обзаведясь при помощи своих политических связей значительным состоянием, Парвус предоставил себя в распоряжении правительства Германии. В начале войны он жил в Константинополе. Там он обратился к послу Германии и обрисовал ему в общих чертах возможность использования русских революционеров в интересах Германии. Поскольку, говорил он, русские радикалы смогут достичь своих целей только при условии падения царизма и развала Российской империи, и поскольку подобное положение дел устраивало бы также и Германию, Интересы немецкого правительства совпадают с интересами русских революционеров. Парвус просил денег и санкций на контакт с русской левой эмиграцией. С благословения Берлина в мае 1915 года он устроил в Цюрихе связь с Лениным, положение которого в среде левой русской политической эмиграции было ему хорошо известно. Парвус был уверен, что стоит ему завоевать Ленина, и вся русская левая антивоенная группировка последует за ним. Попытка закончилась неудачей. Дело было не в том, что Ленину не хотелось вступать в сговор с немцами, и что он считал неприличным для себя брать у них деньги. Он не хотел вступать в переговоры с Парвусом, предателем дела социализма, ренегатом и социалистическим шовинистом. Биографы Парвуса считают, что причина заключалась не столько в личной неприязни Ленина к Парвусу, сколько в страхе, который Ленин мог испытывать при мысли, что Парвус, если с ним заключить соглашение, может прибрать к рукам русские социалистические организации и при его финансовых возможностях и умственных способностях обойти других лидеров партии. Сам Ленин никогда об этой встрече не упоминал. Отвергнув заигрывание Парвуса, Ленин, тем не менее, установил политические и денежные отношения с немецким правительством через эстонца Александра Кескулу. В 1905-1907 годах Кескул был самым активным большевиком в Эстонии. Затем он превратился в страстного эстонского националиста, боролся за независимость своей страны. Придя, как и Парвус, к выводу, что свержение царизма в России не может произойти без помощи немецкого оружия, он предложил свои услуги немецкому правительству и стал работать на немецкую разведку. Кескула обосновался в Швейцарии и Швеции и оттуда, получая немецкие субсидии, собирал сведения о внутреннем положении в России и нелегально переправлял в нее большевистскую антивоенную литературу. С Лениным он познакомился в октябре 1914 года и заинтересовался им как врагом царского режима и возможным освободителем Эстонии. Много лет спустя Кесклу ждал что не давал денег большевикам непосредственно, но делал опосредованные взносы в их кассу и финансировал издательскую деятельность. Даже и в этом случае Для обедневших большевиков это была бы существенная поддержка, то есть вероятность, что Кескула давал Ленину деньги и просто так. В сентябре 1915 года Ленин представил Кескуле, видимо, по требованию последнего, любопытную программу, состоящую из семи пунктов и касающегося условий, на которых революционная Россия согласна была бы подписать мирный договор с Германией. Документ этот был обнаружен в архиве Министерства иностранных дел Германии после окончания Второй мировой войны. Текст воспроизводится в телеграмме, отправленной немецким министром графом Ромбергом из Берна в Берлин канцлеру Бетман Гольвигу 30 сентября 1915 года. Сам факт составления подобного документа свидетельствует о том, что Ленин видел в Кескуле не только эстонского патриота, но и представителя правительства Германии. Помимо нескольких пунктов, касающихся внутренних проблем России, провозглашения республики, конфискации больших поместьй, введения восьмичасового рабочего дня, автономии национальных меньшинств, в документе оговаривалась возможность подписания сепаратного мира с Германией при условии, что Германия откажется от аннексии контрибуций. Исключения могли составлять буферные государства. Там же Ленин выдвигал предложение о выводе русских войск с территории Турции и о начале военных действий против Индии. Безусловно, немецкое правительство помнило об этих предложениях, когда полтора года спустя позволило Ленину проехать через территорию Германии в России. На средства, полученные из Берлина, Кескула организовал в Швеции издание «Работ» Ленина и Бухарина, и большевистские курьеры перебрасывали их в Россию. Одна из таких очередных субсидий была украдена большевистским агентом. Ленин отвечал любезностью на любезность, пересылая Кескуле донесение своей агентуры из России о положении в стране, которым немцы, понятным причинам, живо интересовались. В донесении от 8 мая 1916 года представленным служащим Генерального штаба Германии, лицу, возглавлявшему в Министерстве иностранных дел отдел подрывной деятельности на Востоке, сообщается. В течение последних месяцев Кескула установил ряд новых связей с Россией. Он также наладил чрезвычайно ценный контакт с Лениным и передал нам содержание конфиденциальных донесений агентов Ленина из России о положении дел в стране. Кескулис, следовательно, и в будущем должны предоставляться все необходимые средства. Принимая во внимание крайне неблагоприятный обменный курс, считаем, что 20000 марок в месяц будет совершенно достаточно. Ганс Штайнхвасс, политический отдел, генеральный штаб Германии, министру Диего фон Берген, Министерство иностранных дел, Содержание документа наводит на мысль, что Кескула дезинформировал Футрала, когда сообщил ему, что получал эти донесения, проникнув в ленинскую шведскую группу. За всю свою жизнь Ленин ни разу не упомянул об отношениях с Кескулой и Парусом. Это и понятно, они могли расцениваться только как государственные измены В сентябре 1915 года по инициативе итальянских социалистов в швейцарской деревне Циммервальд, недалеко от Берна, собралась тайная конференция интернационала. Россия была представлена многочисленными делегациями от обеих фракций, социал-демократической партии и партии эсеров, во главе с их лидерами. Конференция быстро раскололась на две группировки более умеренную желавшую сохранить связи с теми социалистами, которые поддерживали войну, и левую, настаивавшую на немедленном разрыве с ними. Последнюю возглавлял Ленин, и в нее вошло восемь делегатов из 38 Большинство отвергло ленинский проект постановления о превращении империалистической войны в гражданскую, поскольку он был одновременно и невыполним и опасен. Как отметил один из делегатов, все подписавшие подобные постановления по возвращении домой должны быть приговорены к смертной казни, в то время как Ленин в Швейцарии находился в полной безопасности. Конференция также отвергла требования Ленина о немедленном разрыве с Интернациональной социалистической комиссией, находившейся под влиянием социалистов-патриотов. Нельзя, однако, утверждать, что Ленин потерпел полное поражение в Циммервальде поскольку в официальном манифесте конференциям были сделаны некоторые уступки. Осуждены социалисты, поддержавшие свои воюющие правительства, и сформулирован призыв к рабочим всего мира объединиться в классовой борьбе. Цюмервальское левое выпустила собственное заявление, которое звучало более радикально, но не призывало, как того хотел Ленин, народы Европы к восстанию. Разногласия между двумя группировками происходили в основном из их отношений к патриотизму. Большинство европейских социалистов были пламенными патриотами, а большинство русских ими не были вовсе. В продолжение Цумервальской конференции в апреле 1916 года собралась конференция в Кентале, в кантоне Берн. Конференция была созвана Интернациональной социалистической комиссией для определения отношений к войне, которая уже третий год. Участники Кентальской конференции, представлявшие пацифистское крыло интернационала, отказались поддержать Цемервальскую левую, но на деле гораздо больше сблизились с ней, чем год назад. В резолюции отношения пролетариата к вопросу о мире конференции осудив капитализм заведения войны, заявила, что ни буржуазный, ни социалистический пацифизм не может спасти мир от надвигающейся трагедии. Если капиталистическое общество не может создать условий для долговременного мира, тогда такие условия создаст социализм. Борьба за долговременный мир может поэтому быть только борьбой за осуществление социализма. Из этого делался практический вывод, что пролетариат должен требовать немедленного перемирия и мирных переговоров. Здесь, как и прежде, нет призыва к восстанию и обращению оружия против буржуазии, но можно сказать, что подобная мысль и не исключалась с резолюцией, и даже скрыто в ней присутствовала. Ленин, как и в Цемервальде, выдвинул заявление левого меньшинства, которое заканчивалось призывом к пролетариату «Сложите оружие, обратите его против общего врага капиталистических правительств». Ленин. Полное собрание сочинений, том 19, страница 437 «Кому объективно выгоден призыв к миру?» – писал в это время Ленин. Конечно, не революционному пролетариату, не идее использования войны для скорейшего краха капитализма. Процитировав эту мысль, Адам Улом замечает, он просмотрел то обстоятельство, что миллионам человеческих жизней также мог быть выгоден призыв к миру. Из 44 присутствовавших на конференции делегатов под ленинским воззванием подписались 12, в чем Зиновьев взял на себя ответственность представлять в этом случае Латвию, а Радо – Голландию. Заключительная резолюция Кентальской конференции по вопросу о Международном социалистическом бюро, проект, который был составлен Зиновьем, вполне удовлетворяла требованиям левых в том, что осудила эту организацию обвинил ее в соучастии политики так называемой защиты Родины и гражданского мира и заявила, что интернационал, как определенная политическая сила, может оправиться от обморка только в той мере, в какой пролетариат способен освободить себя от всех видов империалистического и шовинистского влияния и вернуться на путь классовой борьбы и массовых военных действий. Несмотря на то, что идея Ленина о расколе в интернационале снова не была поддержана, представитель правых грумбах заявил после окончания конференции, Ленин и его друзья играли важную роль в Циммервальде и решающую роль в Кентале. И в самом деле резолюции Кентальской конференции изложили основу третьего интернационала, который был образован Лениным в 1919 году. Своему успеху в Цемервальде и Кентале в 1915-1916 годах и позднее в России в 1917 году Ленин был обязан тем, что ловил социалистов на слове и требовал, чтобы они поступали согласно их собственным заявлениям. Этим он завоевал поддержку немногочисленной, но преданной группы соратников и иностранных социалистических кругов. Что еще более важно – Это парализовало его противников и не давало им объявить им открытую войну, поскольку, заняв такую позицию, он как бы захватил моральные высоты социалистического движения. Лидеры интернационала презирали Ленина за клевету и интриганство, но не могли осудить его, не осудив при этом самих себя. Эта тактика позволила Ленину постепенно оттеснять международное социалистическое движение влево, пока ему не удалось отделить от него собственную фракцию, что он же проделал с русской социал-демократией. Следует, однако, помнить, что годы войны были для Ленина и Крупской временем суровым и тяжелым, периодом бедности и изоляции от России. Они жили в районах, граничащих с трущобами, ели в обществе преступников и проституток, теряли старых друзей. Даже некоторые бывшие соратники начали относиться к Ленину как к сумасшедшему. Политическому иезуиту, исчерпавшему себя человеку Однажды к Красину, когда-то близкому ленинскому соратнику Ведущему обеспеченную жизнь служащего военной промышленности Обратились с просьбой о помощи для Ленина Он вытащил из кармана две пятерублевые банкноты и сказал «Право, Ленин, не стоит того, чтобы его поддерживать Это вредный тип, и никогда не знаешь, что, какая дикость взбредет ему в его татарскую башку, черт с ним» Единственным светлым моментом ленинской ссылки была его связь с Энессой Арманд, родившейся во Франции в семье артистов Мюзик-Холла женой состоятельного русского. Начитавшей из Чернышевского, она провала с мужем и присоединилась к большевикам. С Лениным и его женой она познакомилась в Париже в 1910 году. Вскоре она при молчаливом согласии Крупской стала возлюбленной Ленина и верным его соратником. Бертрам Вольф видел в ней преданную романтическую героиню. Но Анжелика Балабанова, много раз встречавшаяся с СНС, описывала ее как идеального, абсолютно пассивного исполнителя ленинских приказаний, прототип идеального большевика с его способностью неуклонного, безусловного подчинения. Представляет, что она была единственным человеческим существом, с которым Ленин смог установить близкие личные отношения. Хотя Ленин никогда не терял надежды на свершение общей европейской революции, реальные сроки отодвигались все дальше. Царское правительство успешно преодолело военный и политический кризис 1915 года и к 1916 оказалось готово начать наступательную кампанию. Иногда, получая от своего агента в Петрограде Шляпникова сведения об ухудшающих соположении в России и массовом росте недовольства в городах, Ленин не придавал этому большого значения, видимо, считая, что царское правительство способно справиться с этими трудностями. Обращаясь к собранию молодых социалистов в Цюрихе 9-22 января 1917 года, он говорил, что хотя революция в Европе и неизбежна, мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей эволюции. Эти слова были произнесены Лениным за 8 недель до падения царизма. Глава вторая. Большевики в борьбе за власть. Эпиграф. Современность дала нам прекрасные средства заставить людей идти за нами. Нужно убедить их, что, исполнив наш замысел, они поступят как деятельные, критичные, независимые, свободолюбивые существа, поступив же иначе, останутся пассивными и зависимыми. Каким же баранам нужно быть, чтобы безнадежно запутаться в этой сети? Кеннет Майенок. Несмотря на то, что принято говорить о двух русских революциях 1917 года, февральской и октябрьской, только первая из них вполне заслуживает название революции. В феврале 1917 года Россия пережила самую настоящую революцию, В том смысле, что восстание, положившее конец царизму, возникла стихийно, хотя и не без толчка со стороны, а образованная в результате него Временное правительство получило единодушную всенародную поддержку. Не так было в октябре 1917 года. События, приведшие к свержению Временного правительства, развивались не спонтанно, но стали следствием заговора задуманного и осуществленного хорошо организованной группой конспираторов. Заговорщикам потребовалось три года гражданской войны и массового террора, чтобы подчинить себе большинство населения. В октябре произошел классический государственный переворот. Захват государственной власти меньшинством — Проведенный его году демократическим условностям того времени, с видимостью поддержки и участия в нем большинства населения, но на деле без привлечения масс. Это привнесло в революционную деятельность методы, более пригодные для войны, чем для политики.